Награды и веера. Было много очень красивых женщин, но при этом всех восхищала красота графини де Стефано, знатной итальянки, в кабинет мужа которой, в Торреиро Пасо, стекался весь город, так как он был большой знаток оккультных наук. На графине было отнюдь не так много драгоценностей, как на других женщинах,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 из знатного римского рода. Но во всем этом я совершенно не уверен. Он прибыл из Испании. Вот все, что я знаю официально, точнее, из Компостелы. Говорят, его жена очень благочестива. Во всяком случае, она очень красива. Но я весьма удивлен, дорогой Маник, что вы так плохо осведомлены. И это вы... «Наш интендант полиции? Вы мне не рассказали ничего нового, кроме того, что знает каждый. Что вы ждете, чтобы разузнать побольше?» Пина Манике, пожал плечами, легкая улыбка скользнула по его острому аскетическому лицу. «Ничто не торопит нас, пока он развлекает общество так называемой магией. И если я разделяю ваше мнение в том, что касается красоты графини, личность мужа, по моему мнению, ничего хорошего из себя не представляет, я чувствую в нем нечто, что заставляет содрогнуться, возможно, нечто опасное. Если у полицейских начинают появляться предчувствия, то куда же мы идем? Во всяком случае... Я разочарован. Я думал, что вы их знаете, и рассчитывал попросить вас представить меня. Вы неисправимы. Однажды с вами случится несчастье, потому что вы не можете устоять перед красивым личиком в то время, как ваше богатство слишком их привлекает. Если я вас правильно понимаю... Меня можно любить только за мои экю. Это очень мило. Я вас благодарю. Не будьте глупцом. Крус собрал, когда достигаешь определенного возраста, безрассудно надеяться на что-либо иное. Но если вам так уж хочется познакомиться с ними, лучше обратитесь к нашей хозяйке и Незда сходит с ума от этого итальянца и будет только рада отправить его жену в ваши объятия. Но потом не приходите ко мне жаловаться, если с вами приключатся неприятности». С презрительной улыбкой Хосе Ансельмо да Крус собрал, самодовольно щелкнул по своему жабо, и удалился в направлении, где исчезли прекрасная Лоренца и ее муж. Это был один из самых богатых людей Португалии, судовладелец, корабли которого бороздили все моря. Кроме того, он имел множество поместий, обладал сказочной коллекцией драгоценных камней, почти превратившейся в легенду. Особенно много говорили о его топазах, огромных камнях, привезенных из Бразилии, где у него были прииски. Благодаря этому он одерживал многочисленные победы над женщинами, что вряд ли было бы возможно в пятьдесят лет, при не особенно привлекательной внешности и значительной полноте, если бы не его ореол Креза так или иначе, но сейчас выбор капризного португальца пал на прекрасную итальянку. Он нашел ее довольно быстро, как раз в тот момент, когда молодая женщина и ее муж болтали с госпожой де Пикоас. Крус собралу не составило никакого труда быть представленным. Еще меньше стараний... Пришлось ему приложить, чтобы быть приглашенным к Ди-Стефану, так как мрачный князь, казалось, вдруг оттаял при его появлении. Он был любезен, учтив, мил. А как была красива графиня вблизи! Ослепленный, опьяненный, Крус собрал, поклялся себе, завтра же явиться в Трейро де Пасо чтобы нанести первый визит своим друзьям.